Глава 13. Среди стрел. Почти все приглашенные на состязание стрелков из луков прибыли, и стрельба началась. Воздух одновременно устремляется с полдюжины стрел к такому же количеству целей. Только несколько леди соперничают за первое место, и у каждой за спиной небольшая свита из знакомых и поклонников. Открывает соревнование сама Гвен Вин. Стреляет она так же хорошо, как гребет. В своем клубе она получила чемпионский значок, и все заранее предполагали, что она станет победительницей. Однако вскоре поддерживающие ее начинают выглядеть разочарованными. Она стреляет без обычного мастерства и энергии, напротив, стреляет небрежно и по всей видимости думает о чем то другом. Время от времени она смотрит по сторонам, разглядывает группы собравшихся, как будто кого-то ищет. Собралось много народу, почти сто человек, и в толпе вполне можно затеряться. Очевидно, Гвен ждет того, кто пока еще не пришел, и Чаще обычного ее взгляды устремляются к лодочной пристани, как будто ожидаемый персонаж должен появиться оттуда. В движениях девушки какое-то нервное возбуждение. После каждого такого поглядывания на лице у нее появляется разочарованное выражение. Оно не остается незамеченным. Джентльмен рядом с девушкой замечает его и начинает подозревать его причину. Это подозрение причиняет ему боль. Этот джентльмен, Джордж Шенстон. Он помогает Гвен, подает ей стрелы. Короче, выполняет обязанности ее оруженосца. Он тоже не очень ловко справляется со своими обязанностями. Напротив, выполняет их неуклюже. Мысли его тоже заняты, и взгляд бродит. Однако посматривает он в противоположном направлении, на ворота парка, видимые из того места, где установлены цели. Оба они высматривают одного и того же человека, но с очень разными мыслями. Одна радостно ожидает его появления, Другой отчаянно надеется, что он не придет, потому что ожидаемый джентльмен никто иной, как капитан Райкрофт. Шенстен знает, что гусарский офицер приглашен, и не теряя надежды, все же думает, что тот появится. Его самого в таких обстоятельствах не остановило бы никакое препятствие, как не может остановить на охоте его и его собак живая изгородь. Проходит время. Запоздавший гость не появляется, и Шенстон начинает думать, что сегодня мисс Вин будет предоставлена ему. Во всяком случае, никаких серьезных соперников он больше не видит. Многие присутствующие ищут ее улыбки, многие не прочь предложить руку, но никого он так не опасается, как отсутствующего. И вот как раз тогда, когда он уже начинает успокаиваться и обретать уверенность, К нему подходит джентльмен из числа приличных и спрашивает: А кто этот человек, Шенстон?» Какой человек? В очень странном головном уборе. Индийский, кажется, тропический шлем, так его называют. Где? спрашивает Шенстон, вздрогнув и оглядываясь. Вон там, идет со стороны реки. Кажется, он только что появился. «Наверное, приплыл в лодке. Вы его знаете? Джордж Шенстен, сильный человек, начинает дрожать. Если бы Гвенвин в этот момент направила ему в грудь одну из своих стрел, он бы меньше побледнел и испытывал бы не такую боль в сердце. Потому что человек в странном головном уборе тот, кого он больше всего боится, и кого он надеялся сегодня не увидеть. Он так поражен, что не отвечает на обращенный к нему вопрос. Да у него и нет такой возможности, потому что в этот момент Гвен, которая тоже заметила тропический шлем, неожиданно поворачивается и говорит ему: "Джордж, будьте добры, присмотрите за этими вещами". Она протягивает ему лук со стрелой, наложенный на тетиву. Появился новый джентльмен. Вы знаете, он недавно приехал к нам. Тетя ждет, что я его представлю. Я вернусь, как только исполню свой долг. Передав лук и невыпущенную стрелу, она без дальнейших слов или церемоний уходит. Джордж Шенстен стоит, глядя ей вслед. В глазах его что угодно, только неприятное выражение. Напротив, оно мрачное, почти гневное. Он следит за Гвен и отмечает ее действия. Она приветствует чужака тепло и сердечно. Ешинстон считает такой прием неподобающим, кем бы ни был этот незнакомец. Этот так называемый долг, кажется, не тяготит ее. Сын баронета так раздражен, что готов сломать лук или порвать тетиву о колено. Он стоит, сердито глядя им вслед. И тут к нему опять обращается все тот же любопытный джентльмен, который спрашивает: "В чем дело, Джордж?" Вы не ответили на мой вопрос. Какой вопрос? Я забыл. «Еще бы. Это странно. Я только хотел знать, кто такой мистер Белая шляпа. Я бы сам хотел это знать. Могу только сказать, что он из армии, из кавалерии, кажется, и зовут его Райкрофт. А, да, кавалерия. Видно по сгибу ног. Райкрафт, говорите? Так он сам говорит. Капитан Гусар, его собственный рассказ. Все это произносится многозначительным тоном и скрессноречивым пожатием плечами. Но вы не считаете, что он авантюрист? Не могу сказать, ни да, ни нет. Но кто его привел? Кто представил его? Не могу вам сказать. Он может. Мисс Вин, верная своему обещанию, познакомила его с обстоятельствами речного приключения, хотя и не с теми, которые к нему привели, а он, верный своему слову, сохранил это в тайне. Поэтому он и не может рассказать. Его ответ оправдан. Клянусь Юпитером, кто бы его ни представил, он не теряет времени зря. Мисс Гвен, кажется, хорошо с ним знакома. А вон он обменивается рукопожатием с маленькой мисс Лис, как будто они знакомы с колобели. Смотрите, они ведут его к старой деве, которая сидит в кресле, как королева во время турниров. Все это очень похоже на средневековье. Очень. На самом деле очень современно, по моему мнению. Да отвращение. Почему вы так говорите, Джордж? Почему? Потому что в старинные или средневековые времена такое было немыслимо здесь, в Херефордшире. Что было немыслимо? Чтобы человека без представления и без подтверждения сведений о нем допускали в хорошее общество. Только в наши дни это возможно утверждать, что знаком с леди и навязывать ей свое общество только потому, что поднял ее носовой платок или предложил зонтик в дождь. Но ведь этот джентльмен не так познакомился с прекрасной Гвендолин. "О, я этого не говорил", отвечает Шенстен с принуждённой улыбкой. Постепенно улыбка становится более естественной, так как он видит, что мисс Гвен отделилась от группы, на которую он смотрит, и направляется к нему за луком. Почувствовав некоторое удовлетворение, Шинстон начинает испытывать легкие опасения по поводу неловкости своего любопытного приятеля и чтобы избавиться от него, добавляет: Если хотите узнать, как мисс Гвен с ним познакомилась, почему бы вам не спросить у нее?» Ни за что на свете этот джентльмен не стал бы задавать подобные вопросы Гвен Вин. Это небезопасно, поэтому он отходит, прежде чем она оказывается здесь. Рай оставшийся вблизи мисс Линтон, продолжает разговаривать с ней. Это не первая их встреча. Он уже несколько раз побывал в Лангарене. Девушки представили его как джентльмена, который помог выбраться из опасного водоворота на реке, с которым не мог справиться старый Джозеф. Возможно, он даже спас им жизнь. В такой версии было рассказано тётушке о приключении. Ее вполне достаточно. чтобы быть представленным в Лангаренкорте. И старая дева из Челтхема, очарована им, в красивом гусарском офицере, она видит типичного героя романов, который читает. Он настолько похож на героя, что лорд Льюстринг давно забыт, ушел из памяти, как легкий звук. Из всех, кто подходит к ней, никто не приятен ей больше этого незнакомого военного. Взяв в руки лук, Гвен стреляет не лучше, чем раньше. Ее мысли и взгляд никак не могут сосредоточиться на разноцветных кругах мишени. Они постоянно отвлекаются и устремляются туда, где капитан по-прежнему оттатет беседует с тетушкой. Стрелы Гвен летят по сторонам, не задевая мишень. Среди всех соперниц она занимает последнее место. Так плохо она никогда еще не стреляла. Но какая разница? Она лишь радуется, когда пустеет ее колчан. Теперь у нее есть предлог для возвращения к мисс Линтон по какому-то вопросу, связанному с приемом в доме. Видя всё это и многое другое, Джордж Шенстона испытывает раздражение, такое сильное, что с трудом сдерживается от проявления дурных манер. Если еще останется здесь, может не выдержать. И поэтому он не остается. не доверяя своей сдержанности, чувствуя, что может поставить себя в дурацкое положение, он выдумывает предлог и покидает Лангаренкорт задолго до окончания развлечений. Не грубо и не демонстрируя своё раздражение. Он джентльмен даже в гневе. Вежливо попрощавшись с мисс Линтон и так же вежливо, но чуть холоднее с мисс Вин, он уходит на конюшню, приказывает вывести свою лошадь садится в седло и уезжает. Много раз въезжал он в ворота Лангарена с легким и счастливым сердцем, но на этот раз уезжает с тяжелым и несчастным. Если собравшимся его не хватает, то этого нельзя сказать о мисс Вин. Напротив, она рада, что он уехал. Несмотря на то, что сердце ее занято любовью к другому, почти переполнено ею. В нём сохраняется место для жалости. Она понимает, как страдает Шенстон, как она может не знать это и жалеет его. Особенно сейчас, после этого холодного прощания. Он пытался скрыть свои мысли и страдания, но только раскрыл их. Как мужчины недооценивают женскую проницательность. У женщины такие дела, настоящая интуиция. И она особенно остра у Гвен Гвенвин. Девушка знает, почему Шенстон ушел так рано. Знает, словно он сам ей сказал. И сдерживает сочувственный вздох. Как печально он уезжал, как безрассудно поскакал галопом, как только выехал за ворота. Но как только он скрывается из виду, легкая печаль на лице Гвен сменяется облегчением. Мгновение спустя она радостная и весела, как всегда, снова берет в руки лук и со звоном спускает тетиву. Теперь она стреляет превосходно, каждый раз попадает в цель и часто в самый центр мишени, потому что тот, кто теперь ей помогает, не только внушает уверенность, но и возбуждает стремление продемонстрировать всё своё мастерство. Капитан Райкрофт занял место Шенстона, став оруженосцем Гвен. И когда он протягивает ей стрелы, а она их выпускает, Между ними происходит и иной обмен, обмен стрелами Купидона. И в глазах обоих полные колчаны этих стрел.